И это вдруг испугало его, наполнило чувством поистине животного страха: а что если это всё кончится в психиатрической больнице? Верно, подтвердил Жан с благочестивой кротостью человека, не желающего лгать, когда лгать уже не к чему. Верно, я звонил ему. Ты, значит, тревожился немного. Но он меня, кстати, сказать, успокоил.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 Но это ещё не основание для того, чтобы люди из-за тебя беспокоились, мучились, пока ты дерёшься в барах с тома или с кем-нибудь ещё там. Наступило молчание. Потом Жил улыбнулся. Извини, папочка. А что ещё говорил тебе твой приятель? Тебе надо переменить обстановку. Вот как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 "Как будто бы очень красиво", светским тоном вставила Марта, но Жан бросил на неё такой свирепый взгляд, что Жэль с огромным трудом подавил желание расхохотаться. Он кусал губы и несмотря на боль, всё же чувствовал, что из горла рвётся смех неудержимый, как и его недавняя злоба.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 бормотал он между приступами смеха, как бы изменяясь: богадские острова, богадские острова. А когда он открывал глаза, то видел перед собой три обочненных лица и принимался хохотать ещё громче. Рынка на губе раскрылась, он чувствовал, как по подбородку тоненькой струйкой течёт кровь, и смутно сознавал, что в таком виде, окровавленный, хохочущий до слёз, до рыданий, дёргающийся от смеха в этом кресле, обитом рубчатым вельветом, он похож на сумасшедшую. Всё вдруг стало нелепым, диким, смехотворным. А сегодняшний день О, Боже, так провести вечер в чужом халате, возлежал на диване, как паша в ожидании одолиски, который так и не отворил дверь. Ах, если бы он только мог рассказать об этом Жанну. Но приступы смеха не проходили, он не мог остановиться, не мог произнести ни слова, он стонал от смеха, он псих. Вся жизнь певна. психованные. А почему эти троених хохочут?